Химера. Иван явился под утро. Холодный, веселый, хмельной. От него привычно несло водкой. Но теперь этот запах казался мне столь же притворным, как искусственные цветы. Водкой пахла одежда, но готова поклясться, сам Иван был трезв. «Привет, дорогая!» Скучала. Дежурный поцелуй в щеку. «Не дать не взять супруг, возвратившийся из командировки». А мне, следовательно, полагается изображать жену, которая безумно соскучилась по мужу. «Ну, рассказывай, чего тут натворить успели?» «Ничего». Я рассматривала Ивана, выискивая косвенные доказательства своей правоты. Спокойный, чуть насмешливый взгляд. Уверенные движения, и руки не дрожат, и суждения у него всегда здравые. Я ведь раньше обращала на это внимание, но потом решила, что артисты, тем более такие знаменитые, спиваются как-то иначе, чем простые люди. «Что, совсем ничего?» Иван огорчился. «И милиция не приходила?» «Приходила». «И как?» «И никак. Успокойся, про тебя не спрашивали». «А про кого спрашивали?» «Про Аронова». «Тогда ладно». Сваргань кофейку, а то прям голова раскалывается. Туда лететь, назад лететь. А я самолетов на дух не переношу. И вообще непонятно, за каким лёхин туда отправил именно меня. Я ж не менеджер, не финансист. Я вообще выполняю эти представительские функции. Иван раздраженно, никогда еще не видела его раздраженным, швырнул плащ на пол. Нет, ну вот скажи. «Зачем отправлять меня туда, зная, что я в этих цифрах Нибельмеса не ни понимаю?» «Да лёхину все равно ехать придется. Только время потеряли. И главное, с такой срочностью, Иван, ты должен понимать степень возложенной на тебя ответственности. Ты столько лет ограничивал свое участие в делах фирмы». Получилось у него похоже. Я прямо увидела перед собой тихого, занудливого Марата, читающего очередную нотацию. Сморщенный нос, брезгливо поджатые губы и печальные собачьи брыли. В результате я оказываюсь в каком-то заштатном городке, в гостинице, где нет горячей воды. Зато есть параллельная цивилизация клопов, настроенных весьма агрессивно, и некая местная шишка, которая изнемогает от желания подписать с нами контракт. Но только есть некоторые спорные вопросы, которые мне нужно решить. решал, Весь день решал. Сначала в ресторане, потом в бане с местными гетерами, потом в номере. Водка у них паленая. Голова теперь болит. Так свою надо было брать. Кофе я сделала, просто чтобы руки занять. А то возникло сильное желание запустить в этого героя-любовника чем-нибудь потяжелее. Водка, видите ли, паленая. Баня, девочки. Свою? Или скажешь, что случайно фляжку забыл?» Иван захохотал. «А ведь правду говорят, что женщины и кошки евальски любопытны». «Я не...» «Да ладно, Оксана, не отправдывайся. Запомни на будущее, что бы ты ни сделала, никогда не оправдывайся. Человек, бормочущий оправдание, выглядит жалким и виноватым». «А ты у нас гордый и невиновный. Забирай свой кофе». «Спасибо, милая!» Этот негодей не испытывал ни тени раскаяния. Столько времени водил меня за нос, притворяясь алкоголиком, а теперь хохочет, словно сумасшедший. «Да ладно я, но ведь и Аронов, и Лёхин, и другие тоже считают Ивана пропащим!» Сколько раз до этого времени я слышала притворно печальное «Шериф перегорел, больше не снимается, а ведь раньше-то раньше!», -то раньше. Обманщик. Обманщик пил кофе и выглядел весьма довольным жизнью. «Ну, спрашивай, ты же хочешь спросить?» Подел он. Серые глаза искрылись смехом. А чуть влажная от растаявшего снега челка придавала Ивану вид лихой и совершенно несерьезный. Мальчишка, решивший поиграть в казаков-разбойников. Питер Пен, застрявший в детстве и не понимающий, чем чреваты подобные игры во взрослом мире. И это его улыбка. Думаю, точно так же Змеискуситель улыбался Еве, предлагая яблоко. И прародительница не устояла перед улыбкой. Взяла яблоко. А я задала вопрос, которого от меня ждали. Зачем? Ах, зачем, зачем, зачем? Вечный вопрос. Ты не находишь? Он нарочно тянул время. Да ты садись, а то стоишь над душой, как ревнивая супруга. Понимаешь, Ксана, однажды я понял, что все вокруг врут. Вот мы с тобой живем в одной квартире, выходим в свет вместе, и люди думают, что у нас с тобой роман. Это ложь. Моя жена в своих интервью рассказывает о душевных терзаниях и бессонных ночах, на которые обрек ее несчастный муж-бабник. Это тоже ложь. У нее имеется любовник. Да не живем мы вместе уже года два. Но скандал способствует карьере. Вот она и изгаляется. Аронов с Лехиным делают вид, будто обожают друг друга. И партнерство их скреплено дружбой. Это тоже ложь. Скорее два Скорпиона подружатся, чем эти двое. «Но ты-то при чем? Сложно объяснить. «Это случайно получилось». Просто однажды я понял, что от пьяницы меньше требуют. А чем меньше с тебя требуют, тем меньше подлости ты совершаешь. Там, где я был, нельзя без подлости. А добровольно не отпустили бы. Во всяком случае, пока деньги зарабатывал. А с пьяницей что взять? Вот и всё. Хотя нет, не всё. Это игра. Интересная, забавная, сумасшедшая игра. Если хочешь, роль всей жизни. И мне на черт побери, нравится. Я молчала. Я просто не знала, что ответить. Роль, игра, побег в себя и от себя. Я не философ, не судья. Я химера, а он Иван-шериф. У меня своя тайна. У него своя. «Жалеешь убогого?» Поинтересовался Роман. «Ни капли». «И правильно», Иван улыбнулся. «Чего меня жалеть?» Я живу, как хочу, и могу позволить себе гораздо больше, чем вы все вместе взятые. Вот ты можешь сказать Аронову, что он козёл? Нет, потому как зависишь от него, и я завишу. Только мне на эту зависимость глубоко насрать. Я знаю, что нужен ему не меньше, а то и больше, чем он мне. Поэтому и говорю, что хочу. А Аронов слушает и списывает на белую горячку. Ладно, красавица, не бери в голову. Но запомни, у каждого свои секреты. Большие и маленькие, некрасивые и порой смертельные. Не спеши узнать то, что знать не нужно. Ты серьезно? Более чем. Ты же у нас любопытна. А знаешь, к чему порой приводит ненужное любопытство? К смерти, Ксана. Ладно, ты как хочешь, а я спать пошел. Устал, знаешь ли, эти самолёты, я их жутко не люблю. А всё, что я тут наболтал, не бери в голову. У каждого свои тараканы. Свои тараканы свои секреты. Маленькие, большие и порой смертельные. Это прозвучало как предупреждение. Иван и в самом деле спать лег. Даже похрапывал бодро, но я ему не верила. Вот не верила и всё тут. Столько времени прожить рядом и врать. Нагло, беспардонно врать. Обидно. Вот возьму и расскажу всё Егенееву. Тот поймёт. Единственный нормальный человек в моём окружении. Интересно, зайдёт сегодня, как обещал? Или нет? Может позвонить? Но самое как-то неудобно. Тем паче не знаю, во сколько освобожусь. Сначала Аронов с его картиной, потом какие-то съёмки, квартира. Иван, которому я больше не верю. Вернусь, тогда я позвоню. За три года до. Париж полюбил адетта адетти мадам Демпье, а она полюбила Париж. Они стоили друг друга, надменный город королей и революций, и женщина, которая была революционеркой, но жаждала примерить корону. Они понимали друг друга с полувздоха полушороха, голубиных крыльев, полувзгляды на расцвеченные солнцем мостовые, тонкого, ни к чему не обязывающего аромата кофе и роскошной глубины горячего шоколада. Адетт нравился горячий шоколад с корицей и свежей мятой. Она всегда отличалась необычным вкусом. О, Адетт вписалась в блестящую суету парижской жизни так же, как младенец вписался в нежное кольцо рук сикстинской Мадонны. Ее и называли Мадонной не считая это богохульством. Мужчины провожали ее взглядами. Женщины бесились, осознавая собственное несовершенство. Алан гордился. Как же? Заполучить в единоличное пользование эдакую красавицу? А Серж ревновал. Болезненно, люто, беспомощно и бесполезно. На его ревность обращали внимание не больше, чем на комариный писк. Только Адет забавлялась. Она специально таскала его с собой. Балы, вечеринки, театральные премьеры, благотворительные обеды и ужины в узком кругу. Адет лучилась счастьем, появляясь в обществе сразу двух мужчин, которые являлись ее собственностью. Муж и брат. Муж и любовник. Так было бы правильнее. Но они давным-давно не любовники. В этом вопросе Адет была категорична. Пока Аллан жив, она сохранит ему верность. Не из любви а потому что алан богат. Ей безумно хочется заполучить часть этого богатства. Но почему тогда она не позволит Сержу забыть? Он пытался жить. Завел ни к чему не обязывающий роман с мадам н замужней и скучающей. Мадам н кроме супруга и взлелеенной в ничего не делании хандры, имела приятный голос, тонкую талию, голубые глаза. Она была в меру умна и без меры взбалмошна а еще невероятно похожа на Адет. Именно это сходство и привлекало Сержа до тех пор, пока однажды он не увидел мадам Энн за одним столом с Адет. Копия. Жалкая копия. Любимое творение художника-самоучки, державшего срисовать джаконду. Мадам Энн, он расстался в тот же вечер и больше Романа в себе не позволял. Зачем, если никто не сравнится с Адет? Сегодняшний вечер мало чем отличался от предыдущих. Те же люди, те же лица, те же разговоры. А Дэд смотрит на супруга. На лице ее скука. На шее темный, почти черный жемчуг. Он словно светится изнутри. И кожа, раздразненная этим светом, приобретает волшебный оттенок золота. Золотом же сияют и волосы. Эта прическа, Адэд сама ее придумала, необычайно идет ей. значит, Завтра эта прическа станет модной. О чем задумался? Мика толкает острым локтем в бок. Мика пыталась с ним заигрывать, но он не обратил внимания, и она обиделась. Мика вообще очень легко обижалась. Это у них семейное. Франц каждое замечание воспринимает как оскорбление. Надувается индюком, замыкается в себе и молчит, молчит, молчит. Это многозначительное молчание раздражает куда более Мигиных шпилек. «Думаешь, папочка и тебя облагодетельствует?» Мика изрядно пьяна, но продолжает сжимать в руке бокал шампанского. «Интересно, если с ней завести роман, Адет разозлиться?» «Скорее всего, да. Ведь роман с Микой может вызвать гнев Алана и таким образом поставить под удар саму Адет. Хорошая получилась бы месть. Первый Серж посмотрел на Мику с интересом. Пожалуй, если подобрать платье, сменить макияж и дурацкую прическу, из-за которой Миккина голова выглядит чрезмерно большой, то ее можно будет назвать симпатичной, а она считает себя красавицей. Что ж, пока существуют миллионы Алана Депье, всегда найдутся те, кто с готовностью поддержит ее в этом мнении. Не стыдно жить за чужой счет? стоит на девице пить словно матросу стрял алан старик на все имел свое собственное мнение которое зачастую расходилось с общепринятым здесь они садыно друг друга пара скорпионов серж настолько ненавидел ална что даже посочувствовал микке а если человек проливал кровь за свою страну И после этого сторона не в состоянии обеспечить его достойной работой. То что ж тут стыдного? Мы ведь теперь родственники. Серж подтвердил. Да, родственники. старик не предполагает, насколько родственники. Мика замолчала. С отцом она спорить не станет. Выплеснет яд на кого-нибудь другого. Поначалу Мика пыталась укусить мачеху, но Адет укусов не замечала. Адетт в принципе не замечала никого, кроме самой себя. И это ее безразличие было оскорбительнее слов. Серж на собственной шкуре опробовал. «А ты ее не слушай», – продолжал вещать Алан. «Мика, дура, как и все женщины, за всю жизнь ни одной умной не встретил». «Даже так?» – Сержа удивил тот факт что Адат слушает разглагольствование супруга с тем же равнодушно отрешенным выражением лица. Не пытается не протестовать, не перевести беседу в другое русло. Так, только так. И чем красивее, тем глупее. Ловят таких же дураков на красоту, а те и рады. Только красота ведь не вечно. Сегодня есть, а завтра нет. Сегодня я вижу, а завтра ослеп. Или умер? Что тогда? Не знаю. Ничего. После смерти не будет ничего. А душа? Душа. Душа, душа, душа. Аллан нацепил на вилку ломтик розового мяса. Кто видел эту душу? Кто знает, что она чувствует? Из чего состоит и живет ли вечно? Да и красивое лицо еще не означает красивой души. Бессмертие у человека одно. Дети. Мика заёрзала на стуле и попыталась выпрямить спину. Но неловко потянула скатерть. Как только умудрилась зацепиться. И на пол дождем посыпались вилки. На Мику больно было смотреть. Она едва не расплакалась от обиды. Накрашенный ротик сжался в одну красную точку а брови сошлись на переносице. «Да уж», — хмыкнул алан «Говорят, поздновато я детьми обзавелся, оттого и вышли неудачными. Так что не тяни, а то будешь потом, как я, мучиться и думать, чего с такими наследничками делать. Вот завещаю все с женушке, тогда и посмотрят, каково это было деньги зарабатывать» а то только и умеют что тратить. «Мне не нужны твои деньги», заметил Адет. «Я же говорил, чем красивее, тем глупее. А мне себя умными». Аллан засмеялся, и Серж улыбнулся в ответ. «Значит, старик считает себя самым хитрым, самым умным, самым всезнающим? Что ж...» Впереди его ждут сюрпризы. Адет умеет не только тратить. Словно уловив его мысли, Адет обернулась и легонько покачала головой. Укоряет? За что? Он же еще ничего не сделал. Еще можно жить вечно. Тема бессмертия, похоже, не на шутку взволновала Алана. Он даже про еду забыл. Вот ты когда-нибудь слышал про философский камень? Свинец превращенный в золото? Золото из свинца добывают либо дураки, либо гении. Философский камень позволяет получить эликсир бессмертия. Демпье перешел на шепот. Только это не камень и не эликсир. Это врата в вечность. Но никто не знает, как их открыть. «Глупости!» — фыркнула Мика. «Глупость — это ты! Иди домой!» С такой дочерью на людю стыдно показываться. «Хотя...» «Ты мне нравишься, Серж!» «Чувствую в тебе человека!» «Может, породнимся?» «Бери Мику в жены!» «Хоть и дура, но детей родит нормальных!» «Преданная хорошая дам!» «С работой подцаблю!» «Папа!» «А тебе сказано домой идти!» «Немедленно!» «Так что, возьмешь в жены?» «Нет», – Серж ответил раньше, чем успел подумать над предложением. «Да и что думать? Во-первых, он женат. Правда, об этом никто не знает и, скорее всего, никогда не узнает. Во-вторых, никакой преданной не уравновесит скверный Мигин характер. В-третьих, адетт. Вернее, во-первых, во-вторых и в-третьих, адетт. Он не в состоянии предать ее и собственную надежду на счастье, которое непременно наступит после смерти Аллана. И правильно, нечего с дурой связываться. Только, Серж, ты не забывайся. Либо свадьба, либо никак. Понял? В мутных старческих глазах плясали черти. Это отражение ее улыбки. Довольной, сытой, умиротворенной. Адетт его не отпустит. Но и Серж не отпустит ее. Равновесие.